Глава 17. Появление гипнотизёра. Марина позвонила Аркадию, чтобы поблагодарить. Можно было поставить точку в семейной драме и расслабиться. Вы знаете, Аркадий и вы мне очень помогли. Наша семейная жизнь налаживается, все наши разногласия остались в прошлом. Я готова перечислить вам гонорар за помощь и буду рекомендовать вас всем своим знакомым. Спасибо. Вы опять спешите, Марина, сказал он своим сладким голосом, по её мнению даже слащавым, и предложил: Давайте я приеду в ваш город. У меня всё равно есть там одно дело. Остановлюсь в гостинице, и мы с вами встретимся, спокойно всё обсудим. Нам ещё есть что решить, что обсудить и с чем определиться. Марина согласилась. Всё же его вмешательство очень помогло, послужило катализатором для того, чтобы она перешла к решительным действиям. Она перестала прятать голову в песок и начала говорить с мужем напрямую, а не играть в его игры. А главное, что муж тоже понял самое важное: дороже семьи в мире ничего нет. Она встретила Аркадия на вокзале и помогла заселиться в гостиницу. Он выбрал лучший номер. Само собой подразумевалось, что Марина оплатит гостиницу, ведь он же ей приехал помогать, а не кому-то другому. Теперь нужно было поставить окончательную точку в отношениях с Дмитрием, и в этом Аркадий мог ей помочь. Марина предложила: "Аркадий, как вы смотрите на то, чтобы познакомиться с Дмитрием? Ведь заочно я как угодно могу расписывать любимого И его чувства ко мне. Не лучше ли увидеть всё своими собственными глазами? Лучше ведь один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Аркадий с видимой неохотой согласился. Марина позвонила и договорилась о встрече. Дмитрий сказал, что сам подъедет к гостинице. Он подъехал на своей машине, очень простенькой и без выкрутаса. Сейчас ему приходилось мотаться в Москву чуть ли не через день, и он экономил время, хотя не очень любил ездить за рулем. Мужчины пожали друг другу руки. Аркадий смотрел на Дмитрия с чувством явно скрываемой зависти. Разница между ними бросалась в глаза. Дмитрий ухожен, одет с иголочки и выглядит как человек, который хорошо знает себе цену. Он привык общаться с высоко поставленными людьми, ораторствовать на публике, представлять известную международную организацию. Положение его обязывало быть интеллигентным, выдержанным и держаться с чувством собственного достоинства. И так же, как и муж, он не любил, когда Марина с кем-то общалась. Предпочитал, чтобы она дружила только с ним, тоже пранчу бы на нее надел. Марина сразу поняла, что они друг другу совершенно не понравились. Втроем они сели за столик в холле отеля и поговорили о погоде и об обстановке в стране и в мире. А потом Дмитрий, извинившись, отвел ее в сторону. «Я тебя не понимаю, Марина. Буду говорить прямо. Зря ты увлеклась этой психологией». Лично я пришёл к выводу, что у тех, кто углубляется в разные психологические течения, едет крыша. У всех по-разному, но съезжает у всех. Не обольщайся. Дмитрий, ты просто как мой муж. Вы случайно не близнецы? Нет, ты не прав. Аркадий мне очень помог и сейчас помогает. Я чувствую, что он искренне за меня переживает. Он делает мою жизнь более спокойной, а меня уравновешенной и выдержанной. Я с тобой не согласен, упрямо сказал он. Ты слишком хорошо думаешь о людях. Это твоя самая большая ошибка. Между ними росла стена отчуждения. Она становилась всё выше и выше и выше. Он не за тебя переживает, а за твои деньги. Подумай об этом, посоветовал Дмитрий на прощание и откланялся, кивнув на прощание Аркадию. Тот привстал со стульчика и помахал рукой. Марина, вы не зайдёте ко мне в номер? попросил Аркадий, когда они остались вдвоём. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями, и лучше сделать это в приватной обстановке. Марина с видимой неохотой поднялась с ним на четвертый этаж. У Аркадия тут же возникли претензии к номеру, разбираться с которыми, конечно же, по его мнению, должна Марина. — А почему здесь нет нормальной посуды? — спросил он. — Мариночка, не будете ли вы так добры, чтобы позвонить на ресепшн и попросить хорошую посуду, электрочайник и еще утюг по возможности? Зачем вам утюк, Аркадий? Марина не выдержала и рассмеялась. Вот вам, Мариночка, смешно. А я, когда увидел вашего возлюбленного, сразу понял, что мне с таким принцем тягаться будет тяжело. Я одобряю ваш выбор. Он просто красавец мужчина. С таким приятным молодым человеком не стыдно на людях показаться, впечатление произвести. Я тоже хочу соответствовать вашему высокому статусу. Для начала хотя бы костюм свой погладить и рубашку. Понятно, решила Марина. Цену себе набивает, чтобы не казаться блёклым на фоне Дмитрия. Потом Аркадию не понравилось, как стоит мебель в номере. Служащие переставили мебель в комнате, поменяли три раза постельное бельё, принесли посуду и электрочайник. А его претензии всё не уменьшались. Марина уже начинала злиться и решила быть откровенной. У вас просто президентские потребности, Аркадий сказала она. Пожалуй, я поеду домой. Давайте встретимся завтра. Марина, ну посидите со мной совсем немножечко. Зря что ли чайник выпрашивали? Сейчас выпьем по чашечке чая из целебных трав и поговорим. Он мило и тепло улыбнулся. Марина согласилась, хотя муж звонил уже три раза. Она поставила телефон на беззвучный режим, чтобы их никто не беспокоил. Аркадий заварил в фарфоровом чайнике привезённый с собой травяной чай и разлил его по чашкам, насыпал шоколадное печенье в принесённую служащими хрустальную вазочку. Они сели друг напротив друга за чайным столиком. И когда Марина потянулась за печеньем, Аркадий взял ее руку и задержал в своей руке, заглядывая ей в глаза. Он придвинулся поближе. Марине стало неудобно, она попыталась выдернуть руку. «Мариночка, не спешите!» промяукал он мягким и бархатистым голосом. Давайте просто поговорим. Он поставил на стол мерно тикающий хронометр и сказал: "Наш разговор не займёт много времени. Вот видите, я даже часы поставил". Марина не стала выдёргивать руку. Она поняла, что ей стало тепло и хорошо, а голова сама собой стала клониться к плечу. "Мне нужно ваше полное доверие, Марина. Скажите, «Вы мне доверяете?» Марина кивнула, как сквозь туман, слышала она слова Аркадия. «Расскажите мне, Марина, за какие достоинства вы полюбили Дмитрия?» Промурлыкал он. «Он очень умный, заботливый, внимательный», — в полудреме начала рассказывать Марина. «Я тоже очень умный, заботливый и внимательный», — сказал Аркадий. Он пишет замечательные стихи, сквозь сон вымолвила Марина. Я тоже пишу замечательные стихи, сказал Аркадий. Он хороший юрист, сказала Марина. Я тоже хороший юрист, у меня первое образование юридическое, сказал Аркадий. Он ответственный, честный, мужественный и порядочный. Я тоже ответственный, честный, мужественный и порядочный, и у меня этих качеств намного больше, чем у него. Он меня понимает как никто другой. Я понимаю вас, Марина, так, как ни один другой человек в мире. Марина отключилась совсем и перестала слышать его голос. Когда она очнулась, поняла, что что-то неуловимо изменилось. Как состояние, Мариночка, нежно спросил Аркадий. Что-нибудь помните? Состояние хорошее. Я как заново родилась, ответила она. Нет, ничего не помню. Я что, спала? Нет, конечно, Мариночка. Я же вам говорил, что вы и так находитесь в изменённом состоянии сознания. Вот что любовь с вами делает, Мариночка. Вы безумно влюблены и счастливы, и это прекрасное состояние. Каждая женщина мечтает испытать его хотя бы раз в жизни, и это чудесно. Вы самая счастливая женщина. Когда Марина пришла домой, она почувствовала, что в голове её появился какой-то туман. Туман был серого цвета, вязкий и терпкий. Она физически его ощущала. В висках пульсировало. Она с трудом соображала, не реагировала на то, что говорят дети и муж. В полной прострации садилась на диван и забывала обо всём на свете. Она даже не могла бы ответить на вопрос, о чём сейчас думает. Муж что-то кричал про деньги, потраченные на её психологические забавы и встречи с шарлатанами-психологами. Но она ничего не слышала. Она никого не видела. Ей было хорошо. Она счастливая женщина. На следующий день Аркадий позвонил рано утром и попросил показать ему город. Пришлось отложить все дела и повозить столичного гостя по милым её сердцу окрестностям. Небольшой зелёный город ему очень понравился. Мариночка, скажите, а бассейн у вас есть? Я очень плавать люблю, неожиданно спросил он. Конечно, есть, Аркадий. Неужели у вас в Москве бассейнов мало? изумилась Марина.